Глава 50 В оперативном офисе стоял густой кофейный запах, но приятный аромат не улучшал настроение. Елена Петелина трижды нажала кнопку, выбрав самый крепкий кофе. Аппарат загудел, перемалывая зерна, и наполнил чашку новой порцией бодрящего напитка. За последние полчаса это была уже третья чашка, и Елена сочла ее лишней. Следователь постучала пальчиком по стеклянной перегородке, за которой находился Миша Устинов, и выразительно кивнула ему, предлагая кофе. Эксперт дотронулся до запястья, где носит часы, и показал указательный палец. Через минуту. В столь ранний час в оперативном офисе они находились вдвоем. Это Устинову звонила Петелина ночью из ванной. Эксперт по просьбе следователя проверял служебное помещение на предмет наличия жучков. Он был вооружен чувствительным радиолокатором на длинной ручке, предназначенным для обнаружения скрытых электронных устройств. Беспроводные наушники и графический дисплей должны были сигнализировать в случае фиксации любого шпионского оборудования, даже если оно было выключено. Устинов тщательно проверял каждый закоулок, но радиолокатор молчал. Закончив проверку, головастик снял наушники, отключил радиолокатор и сел за стол. Отхлебнув кофе, Миша грустно доложил. «Здесь чисто, в лаборатории тоже. Ваша версия, Елена Павловна, не сработала». Шальная мысль проверить помещение пришла к Петелиной бессонной ночью. В утечке информации могут быть виновны не только сотрудники, но и чужие уши. Елене хотелось бы, чтобы жучки нашлись. Как говорится, из двух зол надо выбирать меньшее. Атмосфера подозрительности разъедает любой коллектив. Команда единомышленников превращается в недоверчивых индивидуалистов. И тут уже недоуспешная работа Лучше пусть выяснится, что действует агент со стороны. Но жучки не обнаружены, она ошиблась, а значит, кто-то свой стремится развалить следствие. Петеля наводила пальцем по столу и думала. Ее взгляд был неподвижен. В какой-то момент она прихлопнула ладонью невидимый рисунок и посмотрела на Мишу. «Взбодрился?» «Включай оборудование, мы не проверили еще одно помещение». «Какое?» «Мой кабинет». Следователь перехватила странный взгляд эксперта и добавила. «Я абсолютно серьезно. Пойдем». Она открыла кабинет своим ключом, пропустила внутрь эксперта и замерла на пороге. Неприятно было наблюдать, как проверяют твое рабочее место, и прикидывать, а вдруг... Кроме микрофона, здесь спрятана еще и скрытая камера. Что она могла зафиксировать? Как это могут использовать против тебя? И кому, черт подери, это понадобилось? На дисплее радиолокатора забегала желтая полоска. Головастик повернулся к петелиной. Его расширенные глаза кричали. «Есть!» Сигнал шел от рабочего стола следователя. Эксперт перемещал локатор, следуя за уровнем индикатора, пока не нашел источник. Сигнал исходил от той самой флешки в алюминиевой окантовке с фотографиями якобы избитого Олега Белова, которую в первый день принес с собой подполковник грищук. Миша взял флешку, с мстительным видом рассмотрел ее и хотел было швырнуть на пол, но Петелина успела перехватить его руку. «Не люблю ничего выбрасывать. Никогда не знаешь, что может пригодиться». Флешка с жучком вернулась на прежнее место. Следователь вывела эксперта в коридор и спросила, «Что там?» «Встроенный микрофон передает сигнал на пару сотен метров, не больше». «И что это значит?» — спросила Елена. «Объясняю. Приемник сигнала должен находиться рядом с нашим зданием. Например, в припаркованной машине. Человек должен при этом присутствовать?» «Не обязательно. Существует аппаратура, которая работает автономно. Потом можно прослушать запись». «Приемник может находиться и внутри здания», — пыталась рассуждать Петелина. «Почему бы и нет?» Например, в портфеле грищука ведь именно он принес эту флешку. Так, грищук передал ее, когда я была в оперативном офисе. Пару дней она болталась в моем кармане. Получается, грищук слышал все, о чем я говорила в эти дни. Или кто-то другой. Вчера грищук попал в больницу, а утечка продолжалась. Тогда, возможно, два варианта. Он действовал не один, либо... Закончить мысль Елене не дал звонок сотового. Она взяла трубку и увидела, что в столь ранний час ей звонит полковник Харченко. Елена поздоровалась, но никакого приветствия в ответ не последовало. Полковник негодовал. «Что у тебя происходит, Петелина? Каждый день новости, одна хуже другой!» «Откуда он узнал? Мы же только что обнаружили жучок», — гадала Елена. Однако полковник огорошил ее совершенно другим известием. «Маслова разбилось. «Автомобильная авария?» Ты что, еще не знаешь? В ее подъезде лифт грохнулся. Собери информацию и ко мне. Надо проверить, это несчастный случай или кое-что похуже. В связи с последними событиями я не исключаю ничего. Я тоже, — подумала Елена, и у нее кольнуло в груди. Устинов во все глаза наблюдал за выражением лица Петелиной, предчувствуя беду. Что случилось? — спросил он, когда следователь опустила трубку. Света Маслова разбилась.